Глава шестая Семён Семёнович Семён Семёнович лежал на спине у самого края колодца и с трудом хватал воздух открытым ртом. Сердце колотилось так оглушительно, что казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Перед глазами плавали темные и радужные пятна. Пальцы правой руки кровоточили, но боли не было. Вообще ничего не было, кроме единственной мысли, которая пульсировала в такт с ударами готового взорваться сердца. Выбрался. Каким-то чудом, но выбрался. Впрочем, чуда не было. А была небольшая выбоина в стене колодца, в которую уперлась начинающая было скользить вниз рука. Солнце палило нещадно, осы жужжали где-то совсем уже далеко. Терпко пахло нагретой травой. Маленький паучок карабкался по сверкающей нити паутины куда-то ввысь в тенистую крону яблони. Мир все-таки прекрасен. И сердце не так больно колотится в ушах, и воздух врывается в легкие без надсадного хрипа, и круги перед глазами растаяли. Пожалуй, нужно вставать. Но, лежа на спине, он только неловко взбрыкнул ногами и тут же сдался. Все тело болело. Чертыхаясь, Семён Семенович перевалился на живот, подтянул колени к груди и, опираясь на руки, наконец-то встал. Мир вдруг закружился, завертелся вокруг, к горлу подступила тошнота, но через секунду все прекратилось. Неудивительно, что он не заметил этот колодец. Черная дыра в земле по краям сильно заросла лопухами, и разглядеть ее казалось совсем невозможно. А где же осы? Силуэт беседки угадывался сквозь заросли совсем неподалеку. Семен Семенович прислушался. Громко стрекотали кузнечики. Тяжело гудели облюбовавшие разросшийся цветник за колодцем шмели. Где-то за спиной пару раз чирикнула и тут же умолкла какая-то птица. Ос? Не было слышно. Более того, обычно в это время воздух был насыщен звуками. Тарахтели газонокосилки, смеялись или плакали дети, лаяли собаки. Но сейчас ничего этого не было. Жара заставила замолчать всех. На поселок... Навалилась необыкновенная знойная тишина. Нарушивший тишину, звук пришел со стороны его дома, вернее, со стороны улицы. Это был глухой, ни на что не похожий хлопок. И хотя на первый взгляд ничего опасного в этом звуке не было, Семен Семенович почему-то тревожно замер. Хлопок послышался еще раз, теперь громче и звонче, похоже, во дворе или в доме соседа. «Черт, ему он так и не позвонил!» Семен Семенович еще несколько секунд вслушивался в от кузнечиков и гудения шмелей. Больше ничего не произошло. Тогда он прислушался к себе. Сердце совершенно успокоилось. Дыхание восстановилось, осталась только жуткая жажда. Что ж, Оса, спрятались в гнездо пора и ему пробираться к дому. Конечно же, идти прежним путем было безумием. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы держать опасную беседку на приличном расстоянии. Кровоточащие пальцы несколько раз обжигало крапивой, но это уже мелочи. Еще минуты и Семен Семенович уже протискивался в щель в заборе, а еще через несколько секунд оказался в спасительной прохладе своего дома. Первое, что он сделал, кинулся к холодильнику. Схватил полуторалитровую бутыль кока-колы и, запрокинув голову, стал пить прямо из горлышка. Зубы заломило от холода. Пузырьки газа били в нос, но спасительная прохлада хлынула в измученное жарой горло. Опустошив почти половину бутылки, Семён Семенович, наконец, выдохнул и опустился на пол рядом с холодильником. Колу поставил перед собой. Жажду он утолил, но организм требовал чего-то еще. Чего-то, что встряхнет отупевший от шока мозг. Начатая бутылка «Джеймисон» стояла на полочке мини-бара между водкой и текилой. Вот это то, что сейчас нужно. Подняться с пола стоило больших усилий. Но Семен Семенович, разумеется, поднялся. Плохо слушающимися пальцами правой руки отвинтил пробку. А где ж бокал? Вот он. Лед. К черту лед. Янтарный напиток хлынул на стеклянное толстое дно и наполнил бокал до половины. Два больших глотка, дыхание перехватило, потом отпустило. Потом терпкий привкус виски на языке и живительный огонь пробежал по ослабевшему телу. Отлично! Жизнь, кажется, налаживается. Еще, пожалуй, полбокала. Следующая порция уже не произвела такого волшебного действия, но так или иначе теперь он мог заняться израненной рукой и скинуть себя грязную одежду. И, конечно же, в душ, незамедлительно, но сначала рука. Что там нужно делать в подобных случаях? Кровь на пальцах уже почти запеклась, и вперемешку с грязью выглядела пугающе. Наверное, нужно сначала промыть водой. Семен Семенович открыл кран в ванной и с сомнением посмотрел на струю воды. Он, конечно, знал, что вода из крана не является образцом чистоты и стерильности. Но, посмотрев на свои заляпанные грязью и кровью пальцы, решил, что хуже уже не будет. Глубоко вздохнул и решительно сунул руку под струю, словно в кислоту. Он чуть не взвыл, но руку не отдернул. Раны щипало страшно. Но осторожно, потихоньку, полигоньку Семён Семёнович смыл с израненных пальцев и грязь и кровь. Повреждения оказались не такими уж серьезными. Левой рукой достал из шкафчика с аптечкой пузырек зеленкой, кое-как зубами открутил пробку и, зажмурив глаза, стал поливать руку. На удивление, щипало не сильнее, чем от воды. Часть зеленки попала на раны, а часть — на белоснежную поверхность ванны. Теперь нужно было забинтовать. Это получилось более-менее успешно. Ножниц под рукой не оказалось, И поэтому пришлось намотать на руку весь рулон бинта, отчего кисть стала напоминать небольшой снежный ком. Так, теперь в душ. Кое-как освободившись от одежды и держа забинтованную руку как можно дальше от воды, Семён Семенович начал смывать себе весь кошмар этого дня. Во всяком случае, он так думал. Из душа он явился уже почти совсем пришедшим в себя. И даже повеселевшим. История с колодцем и травма руки хоть ненадолго, но все же отдаляла решительные действия, связанные с уничтожением его святая святых. Конечно, это рано или поздно случится, но пусть это случится поздно. Наверное, под воздействием виски мелькнула шальная мысль, «А может быть, удастся начать работать снова?» Но мысль эту Семен Семенович тут же отогнал. До приезда жены с внучками оставалось еще часов пять-шесть. Что ж, нужно все-таки заглянуть к соседу. Он так и не предупредил, чтобы тот не оставлял двери открытыми, и, пожалуй, стоит обсудить свое спасение от нелепой смерти. Мысль о смерти снова возникла перед Семеном Семеновичем с неожиданной ясностью. Как тогда? на краю колодца, когда он увидел себя бесформенной жирной тушей, лежащей на дне со свернутой шеей. Худеть. Непременно худеть, и, пожалуй, Джемисон он возьмет с собой, несмотря на жару. Лед у соседа точно есть. Из дома на улицу Семён Семенович вышел в застиранной просторной футболке с иронической надписью «Хочешь похудеть? Спроси меня, как» мотивирующий подарок дочери. Лет пять назад он вдруг решил похудеть и объявил всем, что это сделает во что бы то ни стало. Еще на нем были не менее застиранные штаны и старые сандалии. Несмотря на боль в руке и ломоту во всем теле, Семен Семенович впервые за долгое время чувствовал себя прекрасно. Держа на перевес, он пересек улицу. Двери в воротах соседа оказались закрыты. «Ну вот». «Стоило ли волноваться?» Семен Семенович нажал на звонок. Обычно сосед отвечал почти сразу, щелкал динамик домофона и слышалось «Какие гости! По пивку!» Но сейчас динамик молчал даже после четвертого длинного звонка. Семен Семенович поскреб подбородок и машинально толкнул дверь. Дверь завибрировала и открылась. «Отлично! Значит, все-таки его ждут!» У соседа был просторный двор со знаменитой пальмой в центре. От ворот к дому вела изгибающаяся полумесяцем дорожка из пористых плит под песчаник. Слева от дорожки располагался большой каркасный бассейн ярко-голубого цвета. Семён Семёнович считал такие бассейны большой нелепостью, но сейчас, посреди удушающего зноя, он готов был взять свои слова обратно. Обогнув по дорожке бассейн, Семён Семёнович подошёл к входной двери и громко постучал. Сергей! Сергей Петрович! Ты бы ворот закрыл, что ли? Из дома никто не ответил. Наверное, сосед с другой стороны в любимом кресле на веранде. Семён Семёнович всё по той же дорожке из пористых плит обогнул дом. Петрович! Веранда была пуста кресле никого. — Эй, Петрович! Семен Семенович поднялся на веранду и через нее вошел в дом. — Петрович! После яркого солнца глаза не сразу привыкли к домашнему сумраку. Шторы почему-то были задернуты, возможно, чтобы защитить комнату от солнечных лучей, но это помогло мало. В доме было, конечно, прохладнее, чем во дворе, но все равно жарко. «Петрович, ты на электричестве экономишь, что ли?» Семен Семенович огляделся. Он, конечно, бывал здесь и раньше. Веранда вела в просторную гостиную с диваном, креслами, камином и большим телевизором. Над камином из стены торчала голова лося. Сейчас в полумраке она выглядела зловеще. Свет в гостиную попадал с двух сторон. Через дверь на веранду, в которую вошел Семен Семенович, и через дверной проем, ведущий в просторный коридор. — Темно у тебя, и жарко, как ж... — В проеме, ведущим в коридор, что-то лежало. Пока глаза не привыкли к слабому свету, Семён Семенович не мог разобрать что. Разум никак не мог собрать воедино знакомые детали. Или, скорее всего, отказывался. То ли это сапоги, почему-то брошенные в неподходящем месте, то ли... Нет, скорее всего, сапоги, или... Еще несколько секунд, и глаза окончательно привыкли к полумраку. И тут Семен Семенович почувствовал, словно вновь проваливается в темную пустоту колодца. Это, конечно же, не сапоги. Это ноги. Там в коридоре на полу лежал человек. Он был в шортах со странным рисунком. И из-за края проема виднелся подол задравшейся гавайской рубашки. Из-под нее по полу медленно расползалась густая темная лужа. Краем глаза Семен Семенович уловил какое-то движение справа, но обернуться не успел. В глазах вспыхнул яркий свет, и затем наступила тьма. Но перед тем, как потерять сознание, он вдруг понял, что за странный рисунок был на шортах соседа. Светлые математические формулы на темно-синей ткани.